5. Все необходимое сделал Том Каллаген. Он взвалил на свои плечи все обязанности. Дети оставались в Хитмаунте, чтобы Генри был спокойней. Потом приехал Герберт и увез их в Литорог, всех старших детей с их гувернанткой и малютку с няней. Именно Том вспомнил об Ардморе, помнил он и гимны, которые особенно любила Кэтрин, и ее любимые цветы. Генри ничего не видел и не слышал. Единственное распоряжение, которое он отдал, это прекратить все работы, которые велись в доме. Он сам разговаривал с рабочими. Был очень спокоен, говорил вполне сознательно. Он со всеми расплатился, каждому пожал руку и поблагодарил. И они унесли с собой кирпичи, цемент, лестницы. Словом, все, что требовалось для строительства, и больше не возвращались». Архитектор уехал обратно в Лондон, оставив Генри свернутые в трубку планы. Генри спрятал их в ящик и запер его. И ни разу больше на них не посмотрел. Он уехал в Хитмаунт и жил там у Тома. Но потом, через несколько недель, его охватило беспокойство. «Это бесполезно», — говорил он. «Каждый уголок в не таит в себя воспоминания. Они не дают покоя. Ему придется уехать. Клон Мир он сдаст в наем, возможно, на несколько лет». «Мне кажется, не стоит этого делать», — мягко возразил Том. «Ты должен помнить о детях. Это их дом, и они его любят. Молли уже 12 лет, Хеллу десять, а Кити семь. В этом возрасте дети уже многое понимают. Пусть клон мира останется для них домом. Дети должны хранить приятные, а не горькие воспоминания. Ты должен всегда это помнить». «Тогда пусть живут одни», — сказал Генри. «Я не могу там находиться, все потеряло смысл. Жизнь кончилась, и тут ничего не поделаешь». «Понимаю, старина», — отозвался Том. «Но если бы ты попытался примириться, ты бы почувствовал, что боль постепенно утихает, тогда как ожесточение только усугубляет страдания. А ты сейчас именно ожесточен, мой милый друг, согласись сам». «Я никого и ничто не виню», — сказал Генри. «Только самого себя». «Я убил ее, Том, понимаешь что это или нет? Этого я не могу не забыть, ни простить. Я убил ее!» «Нет, Генри, ты не должен так думать. Кэтрин всегда была не вполне здорова. Я говорил об этом и с Армстронгом, и с молодым доктором Маккеем. У нее было что-то неладно, какая-то внутренняя болезнь, которую невозможно было излечить». «Ты жалеешь меня, Том, но это бесполезно». «Этот последний ребенок не должен был родиться, я это знал. И не позволял себе об этом думать, потому что так ее любил. Хорошо, не будем больше об этом говорить. Да и возможности не будет. Я уезжаю. Да, я согласен, тебе следует уехать, но только ненадолго. И не забывай, что это место, твой дом и дом твоих детей. Мы всегда будем здесь, когда ты захочешь нас видеть». «Ты мой самый близкий друг, Том. Иногда я думаю, что ты вообще мой единственный друг. Больше у меня друзей не было. Куда ты собираешься ехать, старина? Что будешь делать?» «Не знаю. У меня нет никаких планов. Поеду куда-нибудь, где ничто не будет напоминать мне о ней». Том пытался его уговорить, но Генри ничего не хотел слушать. Ни убеждение, ни ласка, ни терпения, ничто на него не действовало. На лица у него уже залегли горькие морщины печали. Беззаботная ласковая улыбка, от которой бывало теплели его глаза и светлело все лицо, кануло в прошлое. Теперь, когда он улыбался, губы его дрожали от того, что он пытался скрыть горечь. «Как ты не понимаешь», — говорил Том, пытаясь пробиться через эту стену отчаяния, — «что таким образом ты все больше отдаляешься от Кэтрин, вместо того, чтобы становиться ближе к ней». «Она все время будет с тобой, если только ты простишь себя и откроешь свое сердце». «Конечно, я понимаю», — отвечал Генри, беспомощно разводя руками. «Прошло уже два месяца с тех пор, как она умерла. Она принадлежит прошлому, которое никогда больше не вернется. Я больше ничего не могу сказать. Я не могу открыть свое сердце. У меня его нет». «Она взяла его с собой, когда умерла». «Нет, Генри». «Да, Том. Да». Генри покинул Дунхей-Вен в середине февраля и направился в Лондон. Он провел там несколько недель, а потом уехал за границу. Поехал в Италию и Грецию. Франция в это время воевала с Пруссией, и он не мог повидаться с матерью. «Она предпочитает оставаться на юге», — писала Фанни Роза, — Пусть будет, что будет, и возвращаться пока не собирается. Впрочем, жить становится трудно. Ей требуется больше денег. Генри прислал ей щедрый чек. Впрочем, это уже не имело значения. Ее расточительность его больше не беспокоила. Может получить деньги и выбросить их в ближайшую канаву, если это доставит ей удовольствие. Если ей удается ухватить какой-то кусок нехитрого счастья, то и бог с ней... Жаль, что ему самому это недоступно. Италия и Греция несколько рассеяли его. Он встречался с людьми, с которыми не был знаком раньше, и это помогало, потому что они ничего не знали о его прошлой жизни. Он обнаружил, что если проводить время за завтраком или обедом с незнакомыми людьми и побольше разговаривать, то можно не думать о Кэтрин. В мае он вернулся в Лондон и купил дом на Ланкастер-гейт. Устроившись на новом месте и наладив более или менее размеренный образ жизни, он часто обедал вне дома, встречался со множеством друзей, старых и новых. Генри послал за детьми. Ему казалось, что теперь он сможет выносить их присутствие, а в доме с ними будет не так тоскливо. Суматоха, сопровождавшая их переезд, вызвала в нем неожиданное волнение. К подъезду подкатили два кэба, и вот на тротуар выходит Герберт, с обычной широкой улыбкой на лице и смешинкой в глазах. А вот и Молли. За эти несколько месяцев она так выросла, что ее нельзя узнать. И Кити, голенастая, без двух передних зубов. А Хел немного бледный и очень серьезный, внимательно смотрит на отца своими большими глазами. Мисс Фрост с кучей багажа, няня. И малютка лизет. Молли горячо обняла отца. — Папенька, милый, как я рада вас видеть! Китти и Хелл тоже бросились к нему, нетерпеливо и радостно. На душе от этого потеплело, он, к своему удивлению, оживился, и вот уже все заговорили одновременно и отправились смотреть комнаты. Дом до этого тихий и несколько мрачный оживился. Дети завладели им, наполнив юностью и весельем. Они помчались наверх смотреть классную комнату, бегали там, топая ногами, а Генри и Герберт расположились в гостиной пить чай. — У тебя такие милые дети, — сказал Герберт. — Все трое, да и малютка тоже. Мы будем очень без них скучать. Ну а как ты? Выглядишь много лучше, чем я ожидал. — Я в порядке, — отвечал Генри. — Мне нравится Лондон. Всегда нравилось здесь жить. Он стал рассказывать о своем путешествии, о людях, которых встречал, и в первый раз в жизни Герберт заметил в нем сходство с матерью. Так же, как и она, Генри болтал обо всяких пустяках, смеялся над чем-то исключительно, ради того, чтобы посмеяться, часто что-то преувеличивал, скользил по поверхности, потому что это было легче, чем доискиваться до существа вещей. Герберту хотелось понять, что у брата на душе. Меньше ли он теперь страдает? Они с Томом Калагиным часто писали друг другу письма, обсуждая этот вопрос, но всякий раз, когда он пытался коснуться этой темы, Генри ускользал, начиная говорить о чем-нибудь другом. Он отгородился от всех глухой стеной, через которую невозможно было пробиться. Может быть, детям удастся вывести его из этого состояния, вернуть назад прежнего Генри с его шармом, бескорыстием и искренней веселостью. Герберт уехал сразу после чая, чтобы Генри мог побыть с детьми, и около шести часов они явились в гостиную, умытые и переодетые, неся под мышкой книги, как это обычно бывало в клон-мире. Его сразу пронзила боль от того, что они так помнили заведенный порядок, и он стал расспрашивать их о летороге, обо всем, что они там делали. Все, что угодно, только бы Молли не села рядом с ним, как обычно. А Кити Хел на скамеечках около кресла и не открыла бы книгу. Они поговорили с ним вежливо и любезно, как настоящие взрослые гости, а потом Молли, прислонившись к его боку, сказала, «Вы нам не почитаете, папа, как это делала мама? И тогда все снова будет так же, как дома». И она поудобнее устроилась на ручке его кресла, доверчиво глядя на него, в то время как на бледном, взволнованном личике Хэлла играла улыбка радостного предвкушения. Генри взял книгу и прочистил горло. Он почти не видел шрифта, чувствовал себя неспособным, беспомощным, настоящим обманщиком перед своими детьми. Рассказ был тот же самый, который, как он помнил, Кэтрин часто читала в клон мире, и по мере того, как он читал, не понимая ни слов, ни смысла, он все время думал, почему сама обычность этого действия, знакомые слова повествования не разрывают им сердце, как они разрывают его собственное. Прежний образ жизни, старые распорядок, которые были для него невыносимой пыткой, именно за это они цеплялись в поисках спасения. Ему хотелось выбросить из памяти то, что было. Они же хотели все сохранить. Он прочитал три или четыре страницы и больше выдержать не мог. Это казалось ему насмешкой над тем, что когда-то было, но больше не существовало. Дети могут жить в мире привычного прошлого. Что же, им придется жить в нем одним». «Боюсь, что я не очень-то умею читать вслух», — сказал он. «У меня разболелось горло. Придется тебе читать вместо меня, Молли». «Это будет уже совсем не то», — быстро возразил Хел. «Молли ведь только сестра. Она может нам читать и в классной». «Может быть, папа лучше с нами поиграет», — предложила Кити. «У нас ведь есть счастливое семейство. Я знаю, где лежит игра. На чемодане с игрушками». Она побежала наверх, чтобы принести карточки. Хэл занялся тем, что притащил стол и поставил его посередине комнаты. «Жаль, что у нас нет фортепиано», — сказала Молли. «Пока мы жили у дяди Герберта, я училась играть. Как же мне теперь заниматься без инструмента?» «Я тебе куплю», — сказал Генри. «Когда мы вернемся домой, Молли сможет играть на мамином, сказал Хэл. «У него такой нежный звук. А там у дяди Герберта фортепиано звучит очень резко. А сколько мы еще пробудем в этом доме? До летних каникул?» Генри встал со своего кресла и в волнении подошел к камину. Это неопределенно, сказал он, привыкните думать, что теперь ваш дом здесь. Вы уже не маленькие. Ты, Хел, со следующего семестра будешь находиться в школе. Насчет каникул я еще не знаю. Может быть, мы все поедем на лето в сомби, к тете Элизе». Дети, широко раскрыв глаза, смотрели на отца. Они были просто ошеломлены. Кити, которая уже вернулась с карточками, стояла на одной ноге, покусывая кончик своей косички. «Разве мы больше не поедем домой, в Клон Мир?» — спросила она. Генри не мог посмотреть ей в глаза, он не знал, как ответить. «Конечно, поедем когда-нибудь», — сказал он. «Но сейчас его сдали в наем. Я думал, вам сказали об этом, когда вы были в Летороге. Там теперь живет одна семья». «Их фамилия Боулы. Это друзья тети Фанни и дяди Билла». Дети продолжали на него смотреть, ничего не понимая. «Другие люди?» — спросил Хел. «Живут в нашем доме? Пользуются нашими вещами? Неужели они будут трогать мамина фортепиано?» «Конечно нет», — заверил его Генри. «Я уверен, что они будут». «А сколько времени они будут там жить?» — спросила Молли. У детей был растерянный и огорченный вид. Генри не подозревал, что они так привязаны к дому. Ему казалось, что все дети любят перемены, стремятся к разнообразию. Он начал раздражаться. Они смотрят на него так, словно он в чем-то виноват. «Я не знаю», — ответил Генри. «Это зависит от их планов». У него не хватило духу сказать им, что клон-мир сдан Боулом на семь лет. «В Лондоне так много интересного». Генри улыбался, но говорил слишком быстро. «Вы, девочки, сможете посещать танцевальные классы и брать уроки музыки. И познакомитесь с другими детьми. Тебе, Хелл, надо привыкать к обществу мальчиков, ведь ты скоро поедешь в Итон. Ваши дядюшки согласны со мной, что Лондон — наилучшее место для того, чтобы дать детям образование. У всех у вас будет много разных занятий, и я вам обещаю, что вы будете иметь все необходимое, все, что только пожелаете». У него было такое чувство, что он в чем-то оправдывается. А они его судьи. Почему, собственно, он должен так думать? Ведь они еще дети. Молли нет еще и 13 лет. «Я хочу для вас самого лучшего. Мне кажется, да, я просто уверен, что мама хотела бы для вас того же самого». Дети ничего не говорили. Кити медленно тасовала карточки счастливого семейства. Хелл чертил на столе воображаемое линии Молли протянула руку, взяла карточки у Китти и подала их отцу. «Будете сдавать, папа?» — спросила она. Они пододвинули стулья к столу, и Генри стал раздавать карточки. Однако он чувствовал, что они смущены внутренне напряжены. Радости не было, она ушла. И все они были словно чужие, незнакомые люди, которые вежливо разговаривают друг с другом во имя простой учтивости. «Я причинил им боль», — думал Генри. и каким-то образом разрушил их веру. Никто не может мне указать, как нужно с ними разговаривать и что нужно делать. Он тасовал карточки и чувствовал, что дети не сводят с него глаз. «Они забудут об этом», — говорил он себе. «Дети привыкают ко всему это благо, которое дарует нам детство». Шли месяцы, и Генри начинал казаться, что это действительно так... потому что никто из них больше не заговаривал о возвращении домой. Дети успокоились, решил он, и поскольку ему хотелось так думать, он их ни о чем не спрашивал, боясь, что они начнут говорить, как им плохо. Месяцы превратились в год, потом прошел еще один. Если не считать редких визитов в Сонби или Тарок, они не покидали лондонского дома. Девочки посещали классы, Хэлла отвезли в школу, малютка лизет — училась говорить и ходить, припадая на свою изуродованную ножку, которая не распрямлялась. Генри, беспокойный, неуверенный в себе, чувствовал, что детям нужна большая близость, большая заинтересованность в их жизни, чем то, что он мог им дать, и поэтому, чтобы избавиться от чувства вины, дарил им подарки, понимая, что от этих подарков он не становится им ближе. Когда в 1974 году пришло письмо от матери, Это было соболезнование по поводу смерти тети Элизы, в котором мать снова просила денег, еще больше, чем обычно. Генри внезапно решил поехать в Ниццу и навестить ее. Генри не виделся с матерью почти семь лет. Может быть, ему удастся наконец уговорить ее вернуться домой и поселиться с ними. Ведь ему так тоскливо. Он одинок и душой и телом, ведь Молли, хотя ей уже 15 лет, еще слишком молода, чтобы стать ему настоящим другом и товарищем. Мысль о матери, такой веселый, остроумный, очаровательный, очаровательной, казалась ему особенно приятной после семилетней разлуки. Она и только она поймет, как он бесконечно одинок, поймет, что это невыносимое чувство не проходит, несмотря на годы, а только усиливается. Он уехал во Францию на следующий день, после того, как благополучно доставил Хэла Виттон. В Ницце сияло солнце, воздух сверкал, согретый его лучами, Генри подозвал носильщика и, получив багаж, отправился на поиски Фиакра, который мог бы доставить его на виллу. Матушка даже и не подумала встретить его на вокзале. Она, должно быть, забыла, что он приезжает. Было приятно ехать по широкой улице, смотреть на гуляющих людей. Кучер свернул с аллеи, идущие вдоль берега, и Фиакр, выехав из города, пробирался теперь по узким извилистым улочкам. Раз или два ему пришлось спросить дорогу, Наконец, они попали на ру де Сиреневая улица, на которой не было ни одного кустика сирени, и остановились возле маленькой виллы, давно не крашенной и не ремонтированной. Калитка висела на одной петле. Когда Генри ее открыл, раздался резкий звонок, и в доме дружно залаяли две собаки. К дверям, однако, никто не подошел. Кучер сложил вещи у дверей и ждал. Генри обошел виллу вокруг и подошел к черному ходу. Задняя дверь тоже была заперта, а внутри продолжали лаять собаки. Пришлось вернуться к парадной. «Никого нет», — сказал он кучеру. Генри почувствовал, что из окна соседней виллы за ним наблюдает какая-то женщина. Он обернулся и снова подергал ручку двери, пытаясь ее открыть. Адресом он не ошибся, это был тот самый дом, потому что через стеклянную дверь можно было видеть гостиную и фотографию Джонни на камине. Потом он услышал голос. посмотрите под плиткой около двери, ключ может быть там. На веранде соседней виллы стояла женщина. Ей было лет 46, и она была довольно красива. У нее были сидеющие волосы и удивительно синие глаза. Ее, по-видимому, забавляла вся эта ситуация. «Благодарю вас», сказал Генри, приподнимая шляпу. «Меня, вероятно, не ожидали». Он наклонился, пошарил под отвалившейся плиткой и нашел ключ, поднял его и показал женщине, она рассмеялась и пожала плечами. Я так и думала, что ключ или там, или в цветнике, — сказала она. Миссис Бродрик не очень-то аккуратна. Она прячет его в разных местах. Генри снова ее поблагодарил и, расплатившись с кучером, внес вещи в дом. Собаки выскочили из гостиной и стали обнюхивать его ноги. В доме было душно, все окна были закрыты. В комнате все пропахло собаками. В углу стояла миска с едой для них, на полу валялось раскрошенное печенье. В щербатых вазах засыхали цветы. На покрытых пятнами, стульях и диванах были вмятины в тех местах, где обычно лежали собаки. На столе стояла чашка, из которой, судя по осадку, пили кофе. Рядом с ней лежала матушкина туфля, другая валялась под стулом. В невычищенном камине оставалась зола и холодные угли. Из гостиной Генри прошел в столовую. Этой комнаты, по-видимому, никогда не пользовались. Матери приносили еду в гостиную на подносе». Кухня была завалена немытой посудой, в ведерке для угля лежали овощи, принесенные с рынка. Генри пошел наверх в спальню. На незастеленной кровати по всей комнате были разбросаны платья, нижние юбки и всякая другая одежда, а на краю кровати все еще стоял поднос с остатками завтрака. В том же коридоре располагалась комната для гостей, предназначенная, по всей видимости, для него. На кровати лежали аккуратно сложенные ни однако постель не было постлана. Он снова спустился вниз и стоял, глядя на запущенный садик. Сердце его наполняли тоска и уныние. Он все-таки не представлял себе, что это будет так печально. Собираясь сюда, он рисовал себе совсем другие картины. Англичанка все еще стояла на своей веранде, она поливала цветы в горшке. Ее домик выглядел чистеньким и аккуратным. Ничего похожего на жалкую обшарпанную виллу его матери. Женщина услышала его шаги и обернулась через плечо. «Вы нашли все, что нужно?» Весело окликнула его она. Генри вдруг решил поделиться с ней своими затруднениями. «Послушайте», — сказал он, подходя к ее веранде. «Вы знакомы с моей матерью?» Женщина нерешительно помолчала, стягивая с рук садовые перчатки. «Мы улыбаемся, здороваемся друг с другом, иногда болтаем через изгородь», — сказала она. «Но в доме я никогда не бывала. Дело в том, что миссис Бродрик почти не бывает дома». «Вы, должно быть, ее сын? Вы очень на нее похожи!» Она посмотрела на него с нескрываемым любопытством и снова улыбнулась. «Моя фамилия Прайс», — сказала она, протягивая ему руку через кусты. «Аделина Прайс. Вы, может быть, слышали о моем муже, генерале Прайсе из индийской армии. Он умер три года назад, и с тех пор я живу здесь. Могу я вам чем-нибудь помочь? Приготовить чай или что-нибудь еще? Это так грустно. Приехать в пустой дом». «Мне бы хотелось, чтобы вы зашли и посмотрели, что тут делается. Да, я Генри Бродрик. Матушка должна знать о моем приезде. Я нашел у нее на письменном столе свое письмо, оно распечатано». Миссис Прайс спустилась с веранды и прошла через калитку. «У вашей матушки есть горничная. Она приходит два или три раза в неделю», — сказала она. «Я видела, как она входит через черный ход. Настоящая неряха». Я бы ни за что не взяла такую в служанке, даже если бы мне заплатили. Сегодня, наверное, не ее день». Они вместе вошли в дом. Генри смотрел на ее лицо. Она оглядела комнату критическим взглядом своих синих глаз, начиная от увядших цветов и кончая грязной чашкой. «Хм», — сказала она, — «настоящий свинарник, верно? Напоминает некоторые квартиры наших женатых офицеров в Индии. Их жены боялись меня больше, чем моего мужа». Им не нужно было два раза повторять одно и то же. Давайте-ка посмотрим другие комнаты. Вы знаете, мистер Бродрик, в этом доме не убирали по крайней мере неделю. Никогда не видела такого безобразия даже в Индии, а это кое о чем говорит. Простите меня, пожалуйста, за откровенность, но скажите мне, ваша матушка сильно нуждается? Неужели у нее не хватает средств на то, чтобы нанять приличную служанку? Стальные синие глаза смотрели прямо на него, не отрываясь. Генри пожал плечами. «Нет», — коротко ответил он, — «у нее есть все, что необходимо. Я ничего не могу понять. Все это просто отвратительно». Миссис Прайс прошла обратно в гостиную. Она посмотрела на фотографию Джонни на камине, провела пальцем по рамке и показала Генри палец, черный от пыли. «Мне кажется», — сказала она, — «что миссис Бродрик принадлежит к тем женщинам, которым все безразлично». Я-то никак не разделяю такую точку зрения. Послушайте, вы сейчас пойдете ко мне и выпьете со мной чаю, а я пошлю сюда свою девушку, и она тут все как следует уберет. Нет-нет, не возражайте. Она сделает это с удовольствием, а мне будет приятно иметь гостя к чаю. Пойдемте со мной и не думайте больше об этом. Я извинюсь перед миссис Бродрик, когда она придет». Генри пошел за ней в соседний дом, пытаясь вежливо протестовать, Повторяю, что он и думать не может о том, чтобы причинить ей такое беспокойство. Миссис Прайс только отмахнулась, он не должен спорить, он должен сесть и пить чай». Генри рассмеялся. «Мне кажется, это вам следовало быть генералом», — заметил он. «У нас многие так говорили», — отозвалась она. «А теперь сядьте спокойно в это кресло, поставьте ноги на скамеечку и попробуйте моего варенья из гуавы». «Чай могу рекомендовать особо, его мне специально присылают из Дарджилинга. Воду я всегда кипячу сама. Ни одной служанке нельзя доверить заваривание чая». «Как приятно сидеть, и чтобы вокруг тебя хлопотали», — думал Генри. Она была права, чай великолепен, так же, как и варенье из гуавы. В комнате все было чисто и аккуратно прибрано. На столике лежали газеты и журналы из Англии. Какой контраст по сравнению с соседним домом. Он начал говорить, рассказав миссис Прайс о себе и о своих детях. В ее быстрых движениях, веселой и приветливой манере, было что-то очень разумное и ободряющее. Она была остроумна, ее меткие замечания показывали, что она не глупа. «С вами, конечно, не очень-то считается», — сказала она, — «и не возражайте. Люди всегда готовы злоупотребить добротой одинокого человека, а вы поддаетесь. Все, что угодно, лишь бы мне было спокойно». «Все вы, мужчины, похожи один на другого». «Признаю, я не очень часто указываю своим детям, как им следует поступать», — засмеялся он. «А когда я это делаю, Молли начинает спорить и настаивать на своем. Мы, бродрики, обожаем спорить, это у нас фамильная черта». «Я бы никогда не допустила, чтобы мне возражала пятнадцатилетняя девица», — заявила миссис Прайс. «Вы, конечно, ее избаловали, да и всех остальных тоже». «Хорошо еще, что мальчика отправили в Итон. Там из него быстро выбьют всякие глупости. А девочкам давно пора расстаться с гувернанткой. Я всегда считала ошибочным держать подолгу старых слуг. Они забирают много воли, а дети их совсем не слушаются». «Мисс Фрост живет у нас уже много лет», — сказал Генри. «Мне кажется, Молли и Кити очень огорчились бы, если бы пришлось с ней расстаться». Просто при ней они делают все, что хотят, вот и все. Беда в том, что вы сентиментальный человек, и чтобы это скрыть, смеетесь и притворяетесь ценником». Она посмотрела на него через стол и улыбнулась. Эти синие глаза действительно очень проницательны. «Я слишком много говорю о себе», — сказал он, глядя на нее. «Уже почти семь часов, а матушки до сих пор нет. А что, если нам с вами поехать в Ниццу и пообедать?» «Теперь ваша очередь рассказывать о себе». Миссис Прайс покраснела и от этого помолодела сразу на несколько лет. Генри стало забавно. Ей, должно быть, не приходилось обедать в ресторане или в гостях с тех пор, как умер ее муж. «Пожалуйста, поедемте», — уговаривал он. «Вы доставите мне большое удовольствие». Она поднялась наверх, переоделась и вернулась через 20 минут в черном платье, меховой мантилии, прекрасно оттенявшие ее сидеющие волосы. Выглядела она действительно великолепно. Генри тоже переоделся, вернувшись для этого на виллу матери. Дом блистал чистотой. Его вымыло и вычистила служанка миссис Прайс. В его комнате тоже была убрана и постель постелена. Генри был исполнен благодарности. Слава Богу, что она выглянула из окна, думал он. «Если бы не она, я бы, кажется, сел на первый же поезд и уехал домой». Они дошли до угла улицы, окликнули фиакр и поехали обедать в один из больших отелей на набережной. «Это такое для меня удовольствие», — говорила она. «Я здесь веду очень спокойный и уединенный образ жизни. Вот в Индии у нас было много развлечений, и я без этого скучаю». «Вам следовало бы поселиться в Лондоне», — сказал он, — «а не забираться сюда, в такую глушь». Она сделала выразительный жест, потеряв большой палец об указательный, и посмотрела на него. Вдовья солдатская пенсия не так уж велика, мистер Бродрик», — сказала она. «Здесь на эти деньги я могу позволить себе больше, чем в Лондоне. Посмотрите-ка на эту распутницу. Почему француженки так сильно красятся?» «Я думаю, потому что от природы они не так красивы, как вы, англичанки», — галантно провозгласил Генри. «Пойдемте, я угощу вас обедом». «Самым лучшим, какой только может предложить Ницца!» Очень приятно решил он сидеть за обеденным столом напротив женщины, бесспорно привлекательной и оживленной, которая к тому же с удовольствием ест и пьет вино, и вообще весьма приятный компаньон. Ресторан наполнялся людьми, оркестр в уголке зала играл легкую классическую музыку, которую Генри знал и любил. Он уже много лет не испытывал такого удовольствия. «Это гораздо приятнее, чем есть в матушкином доме яйцо и овощи из угольного ведра», — сказал он. «Вы мне испортите аппетит», — сказала миссис Прайс, притворно вздрогнув. «Моя горничная уже рассказала мне, что она обнаружила в кладовке, но вас я пощажу». После того, как они выпили кофе и послушали музыку, Генри предложил заглянуть в казино. «Не будем отставать от всех, раз уж мы здесь оказались», — сказал он. Ночь была тихая и теплая. Подсаживая миссис Прайс в фиакр, Генри насвистывал мелодию с «Риголетто». «Вы знаете», — сказал он, — «когда я сегодня днем стоял у дверей виллы, настроение у меня было ужасное. Это был поистине неприятный момент». «Понимаю», — отозвалась она. «Бедняжка, мне было так вас жалко. А как сейчас ваше настроение?» «Лучше, чем оно было в течение многих месяцев», — сказал он. «И я вам за это очень благодарен!» Она снова покраснела, рассмеялась и перевела разговор на другое. В казино было много людей, и они медленно двигались среди толпы, прокладывая себе путь из одной комнаты в другую. Яркие лампы, незащищенные абажурами, давали резкий свет. Монотонно звучал бесстрастный голос крупье, позвякивал шарик рулетки. Они наблюдали за игрой, заглядывая через плечо людей, стоявших перед ними. Было безумно душно». «Я бы долго такого не выдержал», — сказал Генри своей спутнице. «Какая пустая трата времени, ведь это каждый день». «Ужасно», — согласилась она. «У меня уже через час разболелась бы голова». Они перешли в другую комнату. Оттуда, смеясь, выходили два человека. «Ну, это же обычная история», — говорил один из них. «Она постоянно устраивает крупье ужасные скандалы, когда он ей говорит, что она проиграла. Кажется, она живет здесь уже много лет». «И что, ее никогда отсюда не выгоняют?» «По-моему, иногда это случается, когда она уж слишком разойдется». Когда Генри и миссис Прайс подошли поближе к столу, они заметили, что многие смеются, а те люди, что стояли у стен, протискиваются вперед, чтобы лучше видеть. Крупье спорил с какой-то женщиной, объясняя ей что-то на ломаном английском языке. А она пыталась его перекричать сначала по-французски, а потом по-английски. «Но, мадам...» — говорил Крупье. «Неужели вы хотите, чтобы я позвал полицейского? Я не могу допустить, чтобы мне все время мешали!» Женщина кричала во весь голос. «Это безобразие! Все ваше заведение нужно уничтожить!» «Ваша дирекция отбирает у меня деньги мошенническим образом. Я вас все время на этом ловлю. В нашей стране вас бы за это просто застрелили, и вы этого вполне заслуживаете. Вы у меня еще попляшете. Я знакома с членами парламента. Мой родственник — граф Мэнди!» Раздался взрыв смеха. Это она бросила в голову крупье муфту и перчатки. К ней подошел человек в форме одежде и схватил ее за руку. «Отпустите меня!» — кричала она. «Как вы смеете ко мне прикасаться?» Лоснящаяся бархатная мантилья, облако седых волос, высокомерный наклон головы — все это было так знакомо. Служитель подтолкнул Фанни Розу, чтобы она шла вперед, она споткнулась, выронила сумочку, и по полу покатились фишки и несколько монет. «Идиот! Медведь косолапый!» — кричала она. «Что ты делаешь? Черт тебя побери!» И тут она увидела сына, который стоял прямо перед ней. Секунду они были недвижимы, просто смотрели друг на друга, потом Генри обратился к служителю. «Это дама моя мать», — сказал он, — «я сам о ней позабочусь». Человек отпустил руки Фанни Розы. Люди, собравшиеся вокруг стола, смотрели на них и перешептывались. Крубье пожал плечами и снова запустил шарик. "Фетвожу", — «Делайте ставки!» — «Игра продолжалась!» Генри нагнулся, подобрал с полу сумочку, фишки, деньги и отдал их матери. «Все в порядке, не беспокойся», — говорил он. «Мы с миссис Прайс отвезем тебя домой». Она, по-видимому, не понимала, что происходит. «Но я совсем не хочу ехать домой», — протестовала она, глядя то на одного, то на другую. «Я еще не попыталась счастья за другими столами. Если я перейду в другой зал, все изменится». «Нет», — сказал Генри. «Уже поздно. У меня сегодня был утомительный день. Я хочу лечь спать». Он взял мать под руку и двинулся к двери. Она все оглядывалась через плечо на игорные столы. «Терпеть не могу этого крупье», — говорила она. «Уверена, что он стокнулся с администрацией. У них есть свои способы направлять шарик. Ты должен написать об этом в газеты, Генри. Ты такой умный. Ты знаешь, как это делается». Всю дорогу до лестницы у выхода из казино она непрерывно говорила, обвиняя здешнюю администрацию, уверяя Генри и миссис Прайс, что всему штату было дано распоряжение помешать ей выигрывать. «Несколько раз именно так и случалось», — продолжала она, когда они уже ехали в фиакре. «Мне исключительно везло, я просто не могла ошибиться, и вдруг внезапно все обернулось против меня. Конечно же, это было сделано нарочно». Они ужасно боятся, как бы кто-нибудь по-настоящему не выиграл. Но я твердо решила им не поддаваться. Это дело принципа, Генри, дорогой мой. Как я рада тебя видеть. Как глупо, что я забыла, когда ты приезжаешь». «Надеюсь, в доме все было в порядке? Я и не знала, что ты знаком с миссис Прайс. Завтра мы должны все втроем отправиться в казино и попытать счастье. У миссис Прайс счастливое лицо. Я уверена, что мы загребем кучу денег». Она продолжала болтать, задавая вопросы и не дожидаясь на них ответа. Генри, не оборачиваясь, смотрел все время в окно, держа мать за руку. Миссис Прайс ничего не говорила. «Теперь-то он понял». понял с горечью и грустью всю историю последних нескольких лет. Он представил себе ее жизнь. Напускную веселость, жалкий флаг мужества, которым она размахивала. И день за днем, месяц за месяцем, из года в год этот ужас затягивал ее все глубже и глубже, так что теперь она была одержима. Душой и телом ее завладела одна идея. Разум ее пошатнулся, оставив только крошечный, лоскутный коврик воспоминаний, который не давал ей ничего. а только еще больше ее запутывал. «Кто в этом виноват?» «Как это случилось? Кого можно в этом винить?» Ответа на эти вопросы не было, а сердце его разрывалось от боли и жалости. Фиакор подъехал к воротам виллы. Фани Роза неловко пыталась открыть калитку, собаки в доме подняли лай. «Полно! Успокойтесь, маленькие вы мои!» — приговаривала Фанни Роза. «Мамочка уже пришла, а вместе с ней ваш братец Генри». Она пошла по дорожке к дверям. Генри обернулся к Эделине Прайс. «Простите меня!» — начал он. «Ради Бога!» «О, пожалуйста, не извиняйтесь!» — сказала она. «Для вас это было гораздо большим потрясением, чем для меня. Если утром я смогу вам чем-нибудь помочь, не стесняйтесь, заходите. Лично я считаю, что наилучшим выходом было бы поместить ее в соответствующее заведение. Там ей будет обеспечен настоящий хороший уход». «Я хочу сказать, нельзя же оставить ее в таком положении, верно?» «Верно», — согласился Генри. «Нельзя». «Сейчас вам нужно лечь спать и как следует отдохнуть, а утром вы все обдумаете. Но, несмотря ни на что, обед доставил мне большое удовольствие. Спокойной ночи». Она повернулась и пошла к своей вилле. Генри уныло побрел по дорожке к дверям. Мать он нашел в гостиной. Стоя на коленях, она играла с собаками. «Значит, мои глупенькие сыночки соскучились по своей старенькой мамочке», — приговаривала она. «Но ведь мама оставила своим мальчикам вкусный обед, а его кто-то убрал. Наверное, это дура-служанка, хотя я всегда наказываю, чтобы она ничего не трогала в гостиной. Генри, котик мой, у тебя встревоженный вид. Что-нибудь случилось?» «Нет, дорогая, но я хочу, чтобы ты легла спать». Я и собираюсь, но сначала я должна поцеловать своих мальчиков и пожелать им спокойной ночи. Я всегда это делаю перед сном. Постелила тебе горничная постель? Я достала чистые простыни, но у меня ужасное подозрение, что я забыла их проветрить. Нет, — Нет-нет, все в порядке. Она стояла в дверях своей спальни. Служанка миссис Прайс там тоже убрала, как и внизу. Платья были аккуратно сложены, постель приготовлена. Мать, по-видимому, не заметила, что здесь что-то было сделано. Она смотрела прямо перед собой, покусывая кончик ногтя. Генри подумал, что на нее нахлынули воспоминания, потревожив тем самым ее шаткий ум. Она вдруг показалась такой одинокой, такой чужой всем на свете. «Маменька, дорогая моя!» — сказал он. «Расскажите мне, пожалуйста, что с вами происходит?» Она улыбнулась и потрепала его по щеке. «Милый Генри», — сказала она, — «всегда-то он обо всех заботится. Я просто думала, как это странно, что за весь вечер ни разу не вышла девятка. Ну, просто ни разу, а я все время ставила только на нее».